Глава седьмая Из динамика кабана напевал умиротворяющий голос Бутусова. «Шел прекрасный осенний денек, который мы продолжили на станции скорой помощи. Пожалуй, это было единственное место, где люди знали про ночной инцидент, а вся остальная Пермь пребывала в блаженном неведении». Люди все так же мирно гуляли по улицам, на бесконечных памятниках гордо восседали голуби, а многочисленные гости города фотографировались у знаменитой надписи «Счастье не за горами». Но у нас картина была не менее впечатляющая. Черный Мерседес посреди белых газелей скорой помощи, прямо как волк, проникший в стадо овец. Кстати, о нашу овечку все еще не было видно. На крыльце стояли ее коллеги и курили, задумчиво глядя на огромный черный седан главного поставщика трупов Пермской губернии. «Мне она не нравится», — первая тишину решила нарушить голубика, которая сидела на одном из задних кресел. «Мне тоже много чего не нравится, и что теперь?» — поинтересовался я. «Упертая, непослушная и дерзкая». «Прямо как ты, да?» — хохотнул Семен, поигрывая на телефоне в очередную китайскую игрушку про смазливых барышень, высоко задирающих ноги во время ударов. «Вот-вот!» — нахохлилась Агния. «В этой тусовке дерзкая девчонка должна быть одна!» «В этой тусовке ты одна и останешься. Овечка нам нужна сугубо для работы!» — холодно ответил я, продолжая играть в гляделки с взрослой барышней, которая выкуривала уже четвертую сигарету подряд. «Интересно, почему сотрудники скорой помощи так нещадно травят себя?» «Уж кто-кто, а они явно должны знать о вреде никотина. Зная, как вы обожаете зазывать девушек к себе домой?» С легкой ноткой ревности хмыкнула супергероиня. «Это необходимость. К тому же ты, как выяснилась, лучшая подруга Сонечки». «Мне вот всегда было интересно, почему ты мне об этом не рассказывала». «Вообще-то рассказывала. Я не знала, что Сонечка работает на Искре». «Эта бледнолицая стерва даже не обмолвилась, когда мы встречались в последний раз. Знала, что я ей на это отвечу, и знала, что я обо всем расскажу вам». «Так вот, какова цена твоей дружбы», — хохотнул фамильяр. «Непослушание делает мне больно. Я вынуждена служить дяде Федору, рассказывать ему все-все». «В противном случае я могу просто не выдержать, поэтому Сонечка все сделала правильно. К тому же давайте будем честными. Дядя Федор не шибко жаловал Мерлина. Правду же говорю?» «Он грязно играет», — пожав плечами, ответил я. «Вернее, играл». «А вы чисто?» — с укором поинтересовалась Голубика. «Не знаю. Мне кажется, здесь у всех рыльца в пушку». «Агни, тебе пора уже прекратить смотреть на мир только в черных и белых тонах». «Ой, только не начинайте гнуть про серую мораль. Мне этого от Мерлина и придурка Спартака хватило». Но что поделать, если черного и белого не существует?» Я вопросительно посмотрел на Голубику. «Мы все преследуем свои цели. Если они схожи, мы друзья. Если нет, враги. Все просто». «Вот, к примеру, ты, Агни, чего хочешь больше всего?» «Вас. Значит, мы враги». Вы лжец и подлец, я чувствую, как от вас пахнет мужскими гормонами, когда вы пялитесь на мою попу. Мне 18 лет, имею право. Ну тогда и не врите мне, ощущение, будто внутри вашего нормального молодого тела сидит старый дед, который пытается себя ограничить. У вас же есть власть, у вас есть ресурсы, есть возможности. Почему вы не оприходовали весь свой гарем? потому что это не горем, это моя команда, а секс с верными боевыми товарищами, как правило, до добра не доводит. — Пфф, скучно! — вздохнула Агня и отвернулась к окну. — Я сильнее вас, по крайней мере, физически. — Послушание дяде Федору, помни об этом. — Ага. Это меня и держит. Я же видела, как легко раззадорить ваше тело. Хе -хе -хе. — Хе-хе-хе. Идет! — Семен отложил мобильник и вышел из машины. Монро пулей вылетела из здания станции и довольно быстро засеменила в сторону кабана. Правда, потом за ней вылетел старый дед в белом халате, усатый дяденька и еще несколько сотрудников скорой помощи. Запахло проблемами. «Ну что там?» — я вышел из машины. «Отстаньте!» — нервно и возмущенно кричала Монро, отбиваясь от нападок деда и усача. «Все, хватит с меня! Достали! Нет!» молил дед, ты не можешь нас бросить, я не подпишу, не подпишу твое увольнение. Мон, это предательство высшей меры, поддакивал усатый, ты же всегда была мне как дочь, я же тебя с интернатуры еще помню, не уходи. Отвалите старые пни, вы только и делали, что всю жизнь скидывали на меня работу, все, хватит с меня, я ухожу к господину Асокину. Не ты ли говорила, что он убивец филинидов? Дед вновь пошел в атаку. Вот-вот, вторил усатый. «Он тебя подставит и убьет!» «Не трогайте!» рявкнула Монро и, подобно девочке из игры Семена, послала мощный удар ногой. Деда отбросила в сторону, а усатый получил по плечу, причем довольно сильно. Однако бравые сотрудники скорой помощи поднялись и вновь начали конючить. «Не уходи, Мон, не надо! Где мы еще найдем такую дур... специалистку высшего уровня?» Что сказал?» «Вяткин, Еще хоть раз! Ты назовешь меня дурой? Я же тебя забодаю!» «Бодай, не отпущу! Дура и есть дура! Всегда заботилась о больных, даже когда они этого не хотели и не принимали! Всегда работала сверхурочно! Всегда боролась за каждого до конца! Дура! Реально дура! Но какая же хорошенькая!» «Вяткин, иди нахер! все. Монро подбежала ко мне легкой поступью студенточки, за которым приехал ее парень постарше, и, обняв за плечи, проникновенно посмотрела мне в глаза. «Господин Асокин, спасите!» После этих слов барашка спряталась за меня. «О, явился темный жнец!» — обиженно надулся дед Вяткин и сжал морщинистые кулаки. «Забираешь у нас самое дорогое!» «Вот-вот!» Опять начал поддакивать усатый. «Верните нам, Монро, и я клянусь, никто не пострадает!» «Это шутка или угроза пермскому-губернскому?» С ухмылкой поинтересовался я. «Мы будем драться!» Вяткин встал в позу классического боксера и начал очень медленно размахивать кулаками. «Если вы заберете у нас Монро, то мне проще сгинуть в тюрьме. Это наша девушка, и мы будем ее эксплуатировать!» «Ты совсем припух старый?» — к капоту вышел Семен и скрестил руки на груди. «Тобой давно пол подметали?» «Нет. Значит, скоро будут». «Семен, я осадил раззадорившегося фамильяра, который готов был уже вытаскивать из квантового кармана бейсбольную биту. Я все-таки стараюсь быть менее агрессивным». «И как, получается?» — с сарказмом поинтересовался усатый. С переменным успехом. Я посмотрел на него крайне неприятным взглядом, и Усачь тут же сдулся, а затем спрятался за Вяткина. Но титул не дает мне право бить сотрудников скорой помощи, потому давайте разберемся, чего вы так всполошились из-за Монро. Это всего лишь одна из ваших многочисленных сотрудниц. Ох, Федор Александрович! Дед сделался совсем грустным и опустил взгляд. Во-первых, она не одна из а во-вторых, многочисленных? Вы серьезно думаете, что на скорой все хорошо? Работать чуть ли не круглые сутки в дерьме, блевотине и крови, получая за это едва ли не мрот? — Погодите, если все настолько плохо, то с чего вы все тут работаете, — удивился я. — С Монро все понятно, она филинит. «А у вас звериных ушей и хвостов я не вижу». «Мы обычные люди», — вздохнул Усач. «Но проблема в том, что мы просто не можем иначе. Вот скажите, Федор Александрович, кто, если не мы?» «Это ладно, господин Артов, нам иногда подкидывает жирные заказы, типа вашего вчерашнего». «Но это большая редкость. В городе много людей, и никто не застрахован от очередной болячки или травмы». «А сколько в городе идиотов, которые борются с зеленым змеем по ночам! Вы себе и представить не можете, если мы не будем работать, никто не будет!» «Выходит, вы у нас герои?» «Герои!» — Вяткин грустно улыбнулся. «Побойтесь Бога, Федор Александрович!» «Мы неравнодушные люди, только и всего, а Монро, Монро — лучшая из нас, и вы лишаете город такой звезды!» «Погодите, вот вы сами говорите, что выбрали свой путь!» Так, не можете иначе и все такое. А Монро решила изменить свою судьбу, так что теперь? Будете воспрепятствовать ее желаниям и мечтам? Но как же люди, — возмутился Вяткин, — вам легко говорить, вы тут почти бог. И магия-то у вас есть, и денег куры не клюют. Бандиты вас боятся, дворяне уважают, а полиция и избай на цыпочках перед вами ходят. Вы похожи на типичного героя из кассового боевика. Но не все в этом городе такие, как вы, есть люди, которым нужна помощь. И без нас, в том числе и без Монро, они загнутся. Хорошо, давайте посмотрим на это логически. Почему у вас мало народу? Никто не хочет работать за копейки в таких условиях, пояснил усач. Если бы вам платили больше, как думаете, народ бы пошел? Уточнил я. Возможно. Вяткин обреченно посмотрел на меня. Проблема зарыта гораздо глубже. Если вы хотите идти в Министерство здравоохранения и размахивать там пистолетом перед ублюдками-казнокрадами, мы вам только поможем. Но проблема-то не только в них. Во-первых, нужно профильное образование. Медицинское. А это вам не хухры-мухры. Даже чтобы получить корочки медсестры, надо вкалывать как не в себя. Затем процедура распределения. Ты не выбираешь, где работать. Куда поставили, там и будешь пахать. А знаете, сколько у нас маленьких деревень и сел, куда требуются специалисты? Кто хочет ехать за 3-9 земель от дома, чтобы получать в лучшем случае 200 рублей в месяц? Ну, такое себе удовольствие. И что мы имеем в итоге? Образование долгое и муторное. Распределение по городам сделано максимально дебильно. И зарплата. Господи, вы где-нибудь видели в четвертом году зарплату в 200 рублей в месяц? А ведь многие еще и жилье снимают, комнатушку в Перми можно снять за 60 рублей, а самую скромную однушку за 150. И что? Жить месяц на полтинник? Весело, правда? Сколько там ваш новый автомобиль стоит? Четыре тысячи? Вот и думаете, сможет ли его себе позволить типичный сотрудник бригады скорой помощи? Я вас услышал. Правда, что ли? Хмыкнул Вяткин и вытащил сигарету. «Федор Александрович, я понимаю, что вам нет до нас дела, у вас и своих забот много. Все же вы спасаете мир, но иногда опускайте взгляд чуть ниже вашего звездного неба». «Мы здесь, и мы тоже живые. Тем не менее, я разберусь с этим вопросом». «Разберетесь, я не спорю», — улыбнулся дед и закурил. «Но лучшую сотрудницу вы у нас все равно отобрали». Это не моя вина, что Министерство здравоохранения загнало вас в задницу. Или вы хотите с этим поспорить? Мне нет смысла с вами спорить. Вот и все. Монро останется со мной. А с вами я разберусь чуть позже. Будем верить и надеяться. Вяткин смотрел на меня очень разочарованно и обессиленно. Впрочем, как и все остальные сотрудники, они приняли свое поражение и прекрасно понимали, что Монро уже точно не вернется. Взяв овечку за руку, я демонстративно усадил ее в машину. Конечно, со здравоохранением мы разберемся чуть позже. Конечно, я прекрасно понимаю, что им нужны люди. Но, с другой стороны, разве это повод лишать человека выбора? Терпеть не могу, когда навязывают и обязывают. Сразу вспоминается Мегард со своими заскоками. Под тяжелые взгляды сотрудников скорой помощи мы покинули парковку. Что за бардак у вас там происходит, поинтересовался я. На скорой? «Да, ничего нового», — слегка раздраженно ответила овечка. «Сами выбрали такой путь, причем были бы они хотя бы филенидами, но нет. Вяткин, конечно, мужик хороший, многое сделал для скорой помощи в Перми. Он еще со старшим Сухановым начинал». «Это который город сердца построил?» — уточнил Семен. «Да, он самый. Это люди, которые прям несут службу во имя людей. Я это все прекрасно понимаю, но я устала». Очень устала. Мне нужно платить по кредитам, помогать родителям, чинить чертову машину, покупать одежду и с конца-то в конец. Думаете, сколько это юбки лет? А вот до хрена! Я ее еще в девятом классе носила. Работать в бюджетной медицине, выбирать путь бедности. Как бы это хреново не звучало. Понял. Разберемся. Эх, а я еще предполагал, что у нас тут проблемы закончатся. Наивный маленький глейтрон. Полиция не готова к войне с мутантами. Звонари и прочая мразь то и дело одолевают город. Еще и медицина в полной жопе. Вернее, сама-то медицина вполне себе ничего, а вот сотрудники жалко их. Такой труд должен и оплачиваться адекватно, а не за 200 рублей в месяц. Долго будете разбираться, светлость? Вздохнула Монро. Слышали же Вяткина? Проблема превратилась в самую настоящую раковую опухоль. Когда анкоциты уже распространились по всему организму, и ничего ты с ними не сделаешь. «Плохо меня знаешь», — заключил я. «Куда тебе?» «Хотелось бы глянуть в свое рабочее место, да и в целом хочу понять свои цели и задачи». «Рабочее место пока не готово. Посидишь с ребятами-бойцами некоторое время». «А по поводу задач спасения жизни всех моих сотрудников, но в первую очередь ты должна следить за службой охраны, потому что они всегда под ударом». «Спасение жизни, — говорите, — я же с ними постоянно общаюсь, и о каком спасении жизни может идти речь, если вы буквально изводите их?» «Извожу!» — удивился я. «Ну, конечно, вы работаете сутки через сутки, выходит, что у вас есть рабочая смена на заводе, две выездные смены в детском лагере и на том загадочном предприятии, и кто-то на выходном. Но опять же, можно ли назвать это выходным, когда ребята 24 часа в сутки сидят на телефоне, переживая, что их могут внезапно дернуть?» Выходит, не такой уж это и выходной, а парни просто находятся в активном резерве. Вы сами пробовали работать без выходных. Лично я — да. Вообще-то я тоже работаю без выходных. Ваши проблемы, Светлость. Если вы хотите адекватных и качественных солдат, которые не будут выступать пушечным мясом на поле боя, пересмотрите их расписание. Допустим, критикуешь — предлагай. Давайте возьмем типичную схему боевого распределения Бубенкова. К примеру, у нас сейчас 100 человек, уже намного больше. Хорошо, я просто взяла цифру для примера, чтобы было удобнее считать. По системе Бубенкова необходимо распределить смены, тренировки, резерв и выходные на 7 дней. И это мы говорим про искру, хотя можно говорить про любой из ваших объектов, это не суть. Значит, в первый день идет типичная смена, то есть дежурство на объекте, второй день – отдых. Именно отдых, то есть вы сразу должны обозначить, что парни имеют полное право не брать телефон. Отдых должен быть полноценным. Уж поверьте мне на слово, переработки приводят к стрессу, а стресс – к очень отвратительным последствиям. Бессонница, эмоциональный перегруз и даже онкология, тем более у парней, и без того забот хватает в последнее время. Допустим. Третий день – тренировка и резерв, то есть они фактически находятся на смене. Четвертый – отдых, полноценный. Пятый день – смена. Шестой – выполнение различных хозяйственных работ. Типа той же установки камер и прочего оборудования для укрепления защиты. Седьмой – смена, и все. В итоге вы получаете отдохнувших и готовых ко всему солдат. И это мы привели в пример условную первую бригаду с распределением 60 в работе и 40 на отдыхе. «Можем немного переделать, а вторую бригаду просто рассортировать в обратном порядке, чтобы у них разнились выходные, и все. У вас вообще проблем не будет». Хм. <къем> Семен взглянул на Монро через зеркало заднего вида. «Есть один нюанс. Какой же? Если ты так хорошо знаешь своих рогатых друзей, то должна понимать. Они же сами будут сидеть на измене. Дядя Федор никого и никогда не принуждает, либо договаривается за деньги». Либо сразу говорит «свободны, отдыхайте, если видит, что парни устали». Уж что-что, а дядя Федор у нас точно не тиран. А вы как будто первый день с ними работаете. Это же филениды, их надо пинком выгонять на выходные. Тем более вы же прекрасно понимаете, какой культ они создали вокруг вашей личности и светлость. Потому хлыст в руки и жестко, жестко! «Дорогуша, а с какого это перепугу дядя Федор должен что-то делать?» — нахмурилась голубика. Есть командир, пускай он и делает, иначе зачем вообще выстраивать всю эту рабочую схему? Мне плевать, кто будет давать пинка, главное, чтобы он был. Филиниды существа нежные и ранимые. Стоит проявить к ним доброту, они тут же за вами увяжутся. И будут изводить себя, думая, что таким образом они показывают преданность. Но мы сейчас в современном обществе, мы должны думать о здоровье своих сотрудников. К тому же... Вы все прекрасно понимаете, что от качества отдыха зависит и качество работы. Выгоревший сотрудник и яйца выеденного не стоит. Потому разберитесь! Хорошо, я попробую ввести данную систему, ибо количество позволяет, но что делать с Министерством здравоохранения? С чего лучше начать? Вы политик, вам и решать, но я бы сперва начала с разговоров. Ну, как вы любите, чтобы гвоздодеры в коленях и арматуры в области плеч. Приходите в наше местное министерство, находите там главного Борисюка Виктора Анатольевича и долго с ним общаетесь. Выбиваете информацию о том, что он долбанный казнократ и выступает за понижение заработной платы не только для сотрудников скорой помощи, но и для всех, кто работает в нашей медицине. Отдаете его императору и сами занимаете пост министра. Нет. Ну, на нет и суда нет, светлость. Мое дело предложить. Но, а если без шуток, там нужен компетентный человек, который сможет грамотно все сделать и которого не сожрут остальные. В этом тоже сложность. Знаете, как много народу приходит в политику с мыслью, что вот именно он воровать и брать взятки не будет? А там порой нельзя по-другому. Вы же наверняка знаете, почему нашего губернатора не любят власть имущие. Потому что ему плевать на них. Он гора. И вы тоже гора. И нужно найти аналогичную гору туда. Потому что это как с раковыми клетками. Не убьете всех, на месте вырезанной опухоли может образоваться рецидив. Ты такая умная. Вау, неужели? А я думала, что это очевидно. Ну, в смысле не про то, что я умная, а про то, что власть это не такое уж и простое дело. Хмыкнула Монро. В любом случае, я благодарна вам за шанс. Любить от этого больше я вас, конечно же, не буду. Вы до сих пор кажетесь мне подозрительно добрым, я вам не доверяю, но за свою зону ответственности буду стоять до последней капли крови. Обойдемся без кровавых разборок. Так, я оценивающе посмотрел на Агни и Барашку. Вы уж меня простите, барышни, но вы выглядите как мотоциклистка из журнала Playboy и солистка группы «Ранетки» с рогами. А у нас сегодня день открытых дверей. Я, конечно, попросил Ириску сделать все максимально скромно и в стиле исконно русского завода. Но там будет много знаменитостей, посему надо бы заехать и приодеться. Ох, — Голубика обреченно закатила глаза. Я уже так привыкла к этому комбезу, к тому же мне будет плохо. Не ври, ты вчера самостоятельно вырезала почти всех террористов на заводе. У тебя не осталось излишек магии. Пф, А я... Тоже против, возмутилась Монро. У меня в кошельке двадцать рублей до следующего месяца, да и в целом я не люблю обновки. Я куплю тебе. Подлец! Подкупить меня удумали негодник! Глаза барашки тут же засияли огнем обожания и преданности. Вот есть голимая продажность. Это такая мразотность, когда человек без принципов и может сделать любую гадость за деньги. А есть острая нехватка денежных средств. И вот тут человек просто искренне радуется, когда ты ему что-то покупаешь. У Монро был второй случай. Если бы не проблемы с деньгами, я уверен, она бы продолжила работать в скорой помощи. Просто так уж вышло, что мы с ней оказались одновременно в нужном месте и нужное время. После небольшого шопинга мы таки смогли выбрать парочку коктейльных платьев зеленого и темно-серого цветов. Не слишком вычурные, ну, то есть без конкретных излишеств, как сейчас любят звезды, но прекрасно подчеркивающие все прелести фигуры Голубики и Монро. «Пойдет!» — вынес свой вердикт кот и сделал радостный тыгдык в сторону выхода из магазина. «Хорошо, что голову утром помыла», — разглядывая себя в зеркало, тихо произнесла барашка. «Ой, да не переживай ты так», — отмахнулся я, — «там будут знаменитые блогеры». Ну и некоторые известные люди Перми, а в целом все скромно, без помпезности и излишеств. Мы все-таки на заводе, а не в ночном клубе. Ночном клубе. Когда мы подъезжали к искре, я практически сразу почувствовал что-то неладное. То ли внутреннее восприятие подсказывало мне, то ли два огромных прожектора, что пронзали вечерние небеса двумя яркими лучами света. А, возможно, причиной моего волнения стала и громкая музыка, доносившаяся со стороны предприятия. Но больше всего меня возмутило то, что мы буквально уперлись в огромную пробку из дорогущих седанов, внедорожников и микроавтобусов. И все они, конечно же, направлялись в сторону искры. «Без помпезности?» — Агни с волнением смотрела на все происходящее. «Не волнуйся, я прикрою тебя». «Дядя Федор такой лапа!» — пропела Голубика, но волноваться меньше не стала. «Я уже успел позабыть, что она не любит большое столпотворение людей. <кхм> большое столпотворение людей, которых нельзя покромсать». Пробка двигалась медленно, но верно. И через полтора часа я даже смог попасть на забитую парковку своего предприятия. «Без помпезности?» — на этот раз свои пять копеек сомнения решила вставить и Монро. Даже не знаю, про что именно она имела в виду. Про два огромных МиГ-31, которые непонятно как были доставлены во двор завода и установлены в виде импровизированной арки для гостей. Или же про непонятно откуда взявшийся фонтан. А может быть барашка имела в виду? Огромное количество лишней иллюминации, которая превращала искру в новогоднюю елку. Пафос буквально сочился отовсюду, начиная с ряженных в смокинге бычков, которые помогали парковаться гостям, и заканчивая ириской в дорогущем золотистом платье с нескромным вырезом. Горничная-маркетолог радостно встречала гостей у входа в цех где с минуты на минуту должен был начаться фуршет. А как только я увидел окружавшие наш полигон грузовики, у которых вместо кузовов были спортивные трибуны, мое сердце сжалось. Это наглая горничная и ее прихвости Никита, они все испортили. Запороли мой обычный показ простеньких и недорогих машинок. Казалось бы, куда еще хуже. Но когда я вышел из «Мерседеса», то увидел худощавого крашеного парня, который картавил на камеру. «События 24-го года. Обещали, что все будет куда проще. Схожу больше. На последнем показе в Женеве было меньше пафоса. Но здесь все как-то по-родному, по-близкому». А вечером еще и обещали грандиозный салют. Кричать здесь я не имел права. Все же в первую очередь я воспитанный ультимат, а уже потом строгий начальник, который сделает варежки из наглой девочки-собачки. Но как же мне сейчас хотелось заорать во всю глотку. «Биркин!»